На борту потянулись ленивые дни, похожие друг на друга словно близнецы. Лера часами пропадала на кухне, батон потихоньку пьянствовал в своей палатке, а Ежи и Марк по-своему развлекали командный состав экипажа. Когда на привычном собрании в кают-компании в очередной раз стали обсуждать пункт назначения, Тарас задумчиво теребя вислые усы, спросил начальника поляков: "И всё-таки, почему именно Антарктика? В толк взять не могу. Холод страшный, да и от Германии далеко. Гитлер был одержим оккультизмом, с охотой стал объяснять ежи. По всему было видно, что он досконально изучил все возможные вопросы касательно ледникового материка". Созданная им в 1935 году и проработавшая 10 лет организация АННЕРБ среди прочих исследований занималась активным поиском и изучением различных паранормальных явлений во всех уголках земли. И что в этом куске льда такого ненормального? Это Арктика, кусок льда, а Антарктида расположена на суше, это континент. Гитлер считал, что он является осколком некогда затонувшей Атлантиды, которая по легенде являлась колыбелью человечества, так называемая Шангрила. А ещё ходили слухи, что в ананербе бы были уверены, будто скованный льдом материк представляет собой портал в другие измерения, подключился к обсуждению Савельев. Психи они были, вот что Отхлебнул из кружки батон, который на сей раз решил поприсутствовать в наполненной густым чадом самокруток кают-компании. "Не скажи", покачал головой Ежи, "нельзя недооценивать вклад Рейха в европейскую культуру того времени. Как не крути, а ими было сделано множество невероятных открытий". "Нет, это было необыкновенное государство". Бесчеловечная, конечно, но мы поляки шибко от них пострадали, и всё же, а Гитлер, он ведь сумел целый народ загипнотизировать, превратить в единую послушную машину. Там мистикой пахнет, точно говорю. И харизма Гитлера многого стоит. И это что ли, поинтересовался Батон и сунул поднос два пальца, имитируя усики фюрера. В каюте одобрительно гаготнули. Атлантида, Атлантический океан, Антарктида, чудо-юдо, Массальская губа, присвистнул, думающий о чём-то своём Тарас. Складно получается. С этим материком вообще связано много загадочного, протянул Марк. Складно-то складно, да всё равно байкой попахивает. буркнул из своего угла Батон. Покажи им карту Пири Рейса, обратился к напарнику Ежи. У нас, конечно же, не сама карта, а фотоснимок, поправил его Марк, доставая из рюкзака пожелтевшую папку, перевязанную ленточкой. Но тоже достаточно неплохой. Пири Рейс был известным адмиралом турецкого флота в XVI веке. стал комментировать еже, пока по рукам неторопливо передавался потускневший цветной снимок формата А4. Картография была его страстью, и он всегда находился в поисках подобных документов. И вот что, Марк загадочно оглядел присутствующих. Антарктида оставалась неокрытой до 1818 года. а ее северная береговая линия, причем превосходно детализированная, была показана на этой карте, нарисованной аж в 1513-м. Намного позже исследования, сделанные морскими картографами США, указали на то, что карта нарисована так, будто ее видели из космоса. «Но как это возможно?» — тихо спросил сидящий в углу стола Лобачев. В последнее время капитан стал чаще выбираться из своей каюты, но по-прежнему мало ел и выглядел болезненно бледным. Ежи развёл руками. Ясно одно: карта подлинник и была сделана в Константинополе в начале XVI века нашей эры. Пиреей не мог иметь информации об этом регионе от исследователей современников. А свободный ото льда берег земли королевы Мод мог быть видим и нанесён на карту в безлёдных условиях только в 4000 году до нашей эры. Бредятина какая-то, подавившись табачным дымом, взревел потрясённый Тарас. Однако её снимок в твоих руках в середине 50-х годов прошлого века Турецкий профессор расшифровал перевод подписей, сделанных перерейсом на своей карте. Получив снимок обратно, Марк приблизил его к лицу. Вот перевод двух последних, относящихся к Антарктиде. В этой стране существуют беловолосые монстры такой вот формы, а также шестирогий скот. Это страна пустыня. Ну, это уже мутанты какие-то, неуверенно усмехнулся Старпом, снова суя в рот самокрутку. Хотя мы нечести и пострашнее видали, правда, Мишаня? И как там надеялись выжить нацисты, согласно кивнул поинтересовался Батон. О, они очень хорошо подготовились к освоению Антарктики. В разные годы параллельно строя базу и перебрасывая туда огромное количество техники и людей, она нербо проводила бесчётное количество всевозможных опытов, в том числе и по созданию новых видов биологического оружия. И вы действительно уверены, что нацистам удалось с тогдашними технологиями разработать такой вирус, который спустя почти 100 лет сможет потягиваться с радиацией? На антарктической базе Аннэрбе не только выводили вирусы, но и проводили опыты по поводу воздействия радиации на живые организмы. Согласно некоторым старым документам, нацистам удалось существенно повысить невосприимчивость организма к облучению, лекторским тоном начал рассказывать Марк. Я не говорю, что они точно придумали, как сделать людей резистентными к радиации, Вероятнее всего, были разработаны медикаментозные средства, которые позволяли жить в условиях небольшого фона. Таким образом, наша экспедиция преследует сразу две цели: вирусы против мутантов и возможные лекарства от радиации. Получается, что Фрицы в своё время изобрели и медикаменты с обратным эффектом, которые уничтожали организмы, поражённые облучением. — уточнил явно заинтересовавшийся батон. — Совершенно верно, — кивнул Марк, поправляя очки. — Ледники могут запросто гарантировать сохранность любых биологических материалов в течение нескольких сотен лет. Ну, как мясо в холодильнике. — Хорошо, а вы подумали, как швартоваться будем? — снова подал голос Лобачев. — Вы о чем? — озадачился Ежи. Грозные судно не из маленьких. Вряд ли в те времена строились доки с расчётом на такие корабли, тем более в полярных условиях. Принимая во внимание несколько секретных разработок, описанных в документах, и склонность Рейха к гигантизму, Можно предположить, что начал разъяснять Марк, но его перебил появившийся в дверях всколокоченный Колотозов, глаза которого горели восхищённым огнём. Извините, что помешал, но вы обязательно должны это увидеть.